«Я же говорю, я пришел в мир, чтобы установить истину». Пилат с брюзгливой усмешкой. «Истина, истина! А что такое истина?» «Иисус, она то, что с неба». Пилат усмехается. «И поэтому ее на земле нет». «Так, Иисус, ты же видишь, что делают на земле с людьми, говорящими истину». Их предают таким, как ты. Пилат, откуда ты? Иисус молчит. Почему же ты молчишь? Ведь я могу и распять, и отпустить тебя. Иисус, вот видишь, ты можешь, а у тебя не было бы власти на это, если бы тебе она не была послана свыше. Что ж, ты не виноват, судья. Грех на тех, кто привел меня к тебе». Пилат думает и что-то решает. Идем. Выходит из помещения во двор, наполненный народом, и садится на судилище, мраморное кресло судьи, стоящее на возвышении. Воины выводят за ним Иисуса шум. Пилат. Вот ваш царь! Взрыв криков, смерть ему, смерть! Распни его, распни! Пилат нетерпеливо. «Тише! Вы послушайте! Вот вы его доставили ко мне, как возмутителя народа. Я при вас его допрашивал, исследовал все обстоятельства и не нашел его виновным. Я посылал его к Ироду, и он тоже не нашел его виновным. Так вот я его накажу и отпущу». Негодующие крики. «Стойте!» Идет Пасха. У вас обычай, чтоб я отпускал одного из узников по вашему выбору. У меня сейчас находится ворава. Он осужден за убийство во время мятежа. Кого же нам отпустить? Разбойника? Или Иисуса, называемого Христом? Крики: Вораву, Вораву! «Распни его! Смерть ему!» Пилат кричит в запале. «Что ж, царя ли вашего я распну, несчастный?» К Пилату подходит один из первосвященников, говорит тихо, едко и внушительно. «У нас нет царя, кроме кесаря, проконсул. Если ты отпустишь его, ты не друг кесаря». Всякий, называющий себя царем, враг, кесаря, проконсул. Крики, распни его, распни, вораву, вораву. Пилат, выйди из себя почти безнадежно. Но какое зло он вам сделал. Крики, распни его, распни. Пилат молча смотрит на толпу. Потом делает знак, служанка вносит сосуд и полотенце. Пилат моет руки. Я не виноват в крови этого праведника. Смотрите и решайте сами. Вой толпы. Воины уводят Иисуса. В это время к ним подходит первосвященник. Первосвященник. Эй! Разрушающий храмы И в три дня созидающий их вновь Вот спаси теперь сам себя Сойди-ка с креста Смех толпы и крики Да будет распят, да будет распят На нас его кровь На нас и детях наших Вот примерно как это звучит, если изложить рассказ евангелистов драматически. Я ввел только ремарки, да очень неясные места насчет того, что есть истина. Дополнил по апокрифическому Евангелию Петра. И так иудеи Пилата не любили.